Предложения с таким сказуемым выражают оценку действия человека с морально-этической стороны. И огурец не грех за дива счесть крылов. Но не пора ли за дело-то приниматься? Что за лестница? Жаль ногами-то топтать. Но нашим дамам видно лень сойти с крыльца и надневою блеснуть холодной красотою Пушкин пятый безличное предложение главный член которых отрицательное слово или конструкция выражающая отрицание главный член таких безличных предложений выражается отрицательным словом нет Глоголом быть стать безличным значении с отрицанием, существительным с отрицанием частицы ни в родительном падеже, отрицательным местоимением в родительном тоже падеже. На следующий день судьи не стало кругом не было ни души. Нет здесь ни объездчиков, ни егерей, ни лесников. Никого. Распространённость безличных предложений, особенно в языке художественной литературы, объясняется их семантико-стилистической выразительностью. Это лаконичная форма обозначения состояния природы, окружающей среды. Такое описание часто подготавливает читателя к восприятию тех событий, которые развернутся на фоне природы. Стемнело. Едва-едва пламенеет тихая заря. Зелёные сумерки. Черны и резкий контуры здания сих чужими причинами. причём даже чуждыми, теперь пустыми, неосвящёнными окнами. Белые фигуры, товарищей движутся, точно заворожённые. Каждая веточка деревьев поразительно чётко на небе, которые светлее земли. Страница 519-я. Иногда безличное предложение выполняет роль своеобразных концовок рассказах Потапов прошёл через город к реке. Над ней висело сизое небо. Между небом и землёй наискось летел редкий снежок. По унавоженной дороге ходили галки. Темнело. С помощью безличных предложений можно дать лаконичную выразительную характеристику физического или нравственного состояния человека. Вроде бы угарно, – подумал он, – так и давит сердце. Безличные предложения, в которых выражается ощущение человека от внешних физических явлений, используются для описания пейзажа, обстановки, где происходит действие. На земле было тоже холодно. Безличное предложение часто выражает субъективное восприятие действительности в авторских размышлениях, рассуждениях, обращениях к читателю. Однако авторское я скрывается за безличной формой, которая позволяет смягчить категоричность высказывания и сделать повествование более лиричным. Дороги дорогами. А уехать иногда хочется потому, что нельзя ограничивать свой кругозор даже улицами самого большого города, потому что хочется пройти и по другим улицам, увидеть другие дома, Ступить на другие камни, пусть менее знаменитые, но зато неповторимые, существующие только здесь, только в этой определённой точке земного шара из газет. Широко используется безличное предложение с различными модальными оттенками, со значением необходимости, возможности Иногда они обращены к конкретному лицу, а иногда представляют собой общее рассуждение, не адресованное определённому лицу. Но в обоих случаях такие обороты отличаются особой категоричностью и не лишены обобщённого значения. Писателю необходимо быть умным, но ещё необходимее быть сердечным. Страница 520. По выражению Пешковского в безличных предложениях заключён особый оттенок лёгкости действия, что делает их особенно выразительными. Параграф 238. Инфинитивное предложение. Инфинитивными предложениями называются односоставные предложения, в которых главный член выражен независимым инфинитивом. Инфинитивное предложение с точки зрения выражения деятеля безличный. Однако они отличаются от безличных предложений. В безличных предложениях инфинитив, входящий в состав сказуемого, зависим Он примыкает к безлично-предикативному слову. А в инфинитивных предложениях инфинитив, сказуемый, независим, то есть при нём не может быть ни безличного глагола, ни безлично-предикативного слова, а, возможно, только дополнение в форме дательного падежа «существительного» или «местоимения», которую указывает на субъект действия